Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром III секуляризацию церковных недвижимых имуществ управлявшие ими коллегией экономии, прежде подведомственные синоду, теперь поставлена была в прямую зависимость от Сената и предписано было отдать крестьянам все церковные земли и с теми, какие они пахали на монастыри и архиереев, а из собираемых с церковных вотчин доходов назначить на содержание церковных учреждений ограниченные штатные оклады. Эту меру Пётр не успел привести в исполнение, но впечатление было произведено. Гораздо опаснее было раздражение гвардии, этой щекотливой и самоуверенной части русского общества. С самого вступления на престол Пётр старался всячески рекламировать свое безграничное поклонение Фридриху II. Он при всех набожно целовал бюст короля Во время одного парадного обеда во дворце при всех стал на колени перед его портретом. Тотчас по воцарении он облегся в прусский мундир и носил чаще прусский орден. Пестрый и антично узенький прусский мундир был введен и в русской гвардии, заменив собой старый просторный темно-зеленый кафтан, данный ей Петром Первым. Считая себя военным подмастерьем Фридриха, Петр III старался ввести строжайшую дисциплину, и в немного распущенных русских войсках каждый день происходили экзорциции, ни ранг, ни возраст не освобождали от маршировки. Сановные люди, давно не видавшие плаца, да к тому же успевшие запастись под агрой, должны были подвергнуться военно-балетной муштровке прусских офицеров и проделывать все военные артикулы. Вельдмаршал, бывший генерал-прокурор сената, старик-князь Никита Трубецкой, по своему званию подполковника гвардии, должен был являться на учение и маршировать вместе с солдатами. Современники не могли надевиться, как времена переменились, как, по выражению Болотова, ныне больные не больные, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и также хорошохонько топчут и месят грязь, как и солдаты. Что было всего обиднее, сбродной Галштинской гвардии Петр отдавал во всем предпочтении перед русской, называя последнюю янычарами. А в русской внешней политике хозяйничал прусский посланник, всем распоряжавшийся при дворе Петра русский вестовщик до воцарения, пересылавший Фридриху Второму в семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верноподданным русским министром. Перед возмущенным чувством оскорбленного национального достоинства опять восстал ненавистный призрак второй Бироновщины, и это чувство – подогревалась еще боязнью, что русская гвардия будет раскассирована по армейским полкам, чем ей грозил уже Берон. К тому же все общество чувствовало в действиях правительства шатость и каприз, отсутствие единства мысли и определенного направления. Всем было очевидно расстройство правительственного механизма. Все это вызвало дружный ропот, который из высших сфер переливался вниз – и становился всенародным. Языки развязались, как бы не чувствуя страха полицейского, на улицах открыто и громко выражали недовольство, без всякого опасения порицая государя. Ропот незаметно сложился в военный заговор, а заговор повел к новому перевороту.